Именно в этот момент возле меня задержалась цветочница, приседающая в услужливом книгсоне. Из ее красивой корзины я выбрал букет понаряднее и щедро расплатился с девушкой. Затем на листке блокнота написал краткие слова и эту записку спрятал в цветах. — Мама еще смотрела на меня. Я подозвал лакея. — Видишь...